Мало того, казалось, Одри наружно старается изуродовать себя. Туго стягивает волосы, никогда не оживит румянами свои матовые щеки, не оттенит синеву глаз, покрасив черным рыжеватой ресницы, не подчеркнет контур полных чувственных губ помадой. Для нее косметика как бы не существовала. Серьезных поклонников у нее никогда не было. Молодые люди пытались за ней ухаживать, но дед их неизменно отпугивал, а Одри это ничуть не огорчало. Все они казались ей такими скучными, неинтересными. Порой она мечтала о мужчине, одержимом, как ее отец, страстью к путешествиям по экзотическим странам. Однако никого, даже отдаленно напоминающего ее идеал, Она пока так и не встретила. харкорт и вовсе был не из их числа, а вот для Аннабель он подходил идеально. Согласись, но он очень красивый молодой человек. Дед опять впился в нее цепким взглядом, в который раз пытаясь разгадать, как же все-таки Одри относится к этому браку. Ведь она первой познакомилась с Харкортом и даже несколько раз бывала с ним на балах. На самом деле Одри с радостью уступила его младшей сестре и ничуть об этом не жалела. Сердце ее ни разу не сжалось, не заныло, а люди пусть думают, что хотят, ей безразлично. Харкорт никогда не смог бы откликнуться на порывы ее души. Да, наверное, нет на свете человека, который откликнется. Чтобы заполнить пустоту, она занималась фотографией, листала старые альбомы, оставшиеся после отца. Где-то в глубине души они с отцом были очень похожи. Даже в фотографиях было много общего. Любимые ракурсы, композиции, страсть к необычному, к экзотике. Харкорт будет прекрасным мужем для Аннабель. Дед часто повторял эти слова, как бы дразня Одри, и ожидая, что она выдаст себя, и он, наконец, узнает о ее истинных чувствах к этому молодому человеку. Дед по-прежнему считал, что она совершила ошибку, уступив Харкорда младшей сестре. Он и сейчас не понимал, чего хочет его старшая внучка. Если говорить правду,. Никто ее не понимал. Но Одри это не печалило. Она свыкла с мыслью, что никогда не сможет поделиться с родной душой своими мечтами. И вообще она не должна давать волю мечтам. Она должна жить здесь, вести дом деда и заботиться о нем. И она улыбнулась ему. Сначала улыбка затеплилась в глазах, потом засияла на губах. Казалось, она вот-вот расхохочется, безудержно, звонко. Никто не понимал, что именно ее так развеселило, будто она знает то, что другим не вдомек. Нет, непроста. Ох, как непроста, Одри Рискол! Но никому и в голову не приходило, какие мысли таятся в глубине ее души. Даже гет не подозревал, как безудержны ее мечты и как страстно она желает пуститься по стопам отца. Жизнь, в которой жили женщины ее круга, не по ней. Для нее это было слишком очевидно. Выйти замуж за Харкорта. Замкнуться на реки в узком мирке семьи? не лучше умереть. Почему тебе кажется, что он будет таким прекрасным мужем? Лукаво спросила она деда. Потому что он голосует за республиканцев, как и ты. Она бросила наживку, и Эдвард рискол тут же попался на крючок. Его лицо потемнело, как туча. Сейчас он уничтожит дерзкую девчонку. Но за его спиной раздался жалобный вздох. Рядом стояла Аннабелл, облако голубого шелка и кремовых кружев, волны золотых волос, и с мольбой смотрела на Одри. Она была на фут ниже сестры. Судя по всему, Аннабелл была очень взволнована. и у маленькие ручки так и летали, словно две птички. Одри всегда любовалась ею. Та была совсем не похожа на свою спокойную, энергичную старшую сестру. — Вы с ума сошли? С утра спорите о политике? Аннабелл закрыла рукой глаза, словно у нее разыгралась мигрень, и Одри рассмеялась. Они с дедом спорили о политике и утром, и днем, и вечером, лишь потому что пламенно любили это занятие, самозабвенно ссорились, черпая в ссорах силы и вдохновенье и приводя в ужас Аннаделл, которую политика вгоняла в тоску. А от споров у нее начиналась истерика. Вчера вечером на предвыборном съезде в Чикаго Демократы выдвинули кандидатом на пост президента Франклина Рузвельта. «Думаю, тебе это должно быть интересно». Одри всегда рассказывала Аннабелл о важных событиях, хотя сестру они нисколько не интересовали. Вот и сейчас она равнодушно посмотрела на Одри. «Почему?» «Потому что он обошел Элла Смита и Джона Гарднера». — объяснила Одри. — Да нет, я не о том. Почему мне это должно быть интересно? — Как почему? Да ведь решается судьба страны. Глаза Одри сверкнули. Никто не вызывал у нее такого раздражения, как сестра. Ну, до чего пуста и легкомысленно? Нет, она этого не потерпит, хотя много лет назад поняла, что все безнадежно. Аннабелл интересует только ее собственная особа и туалеты. Ани. Возможно, Рузвельт станет нашим следующим президентом. Разве это не важно? Аркор считает, что женщины не должны интересоваться политикой. Это вульгарно. Анабел с вызовом встряхнула золотыми локонами, и Эдвард Рискол не мог... Оторвать от нее восхищенного взгляда. Поразительное создание. Да чего хороша вся мать. А вот Одри... Одри похожа на сына, которого он так любил. Ах, если бы он только мог. Но что толку придаваться сейчас сожалением? Сына как магнитом тянуло в эти проклятые экзотические страны. Он весь мир объездил, где только не побывал, даже в Маньчжурии, даже в Самоа. И чем все кончилось? И потом, продолжала Аннабель, вы портите мне настроение, когда говорите за завтраком о политике, а это вредно для желудка. Эдвард Рисколл открыл рот. От изумления. Одри отвернулась, стараясь скрыть улыбку. Когда она снова поглядела на деда, то увидела в его глазах нежность, хотя у него никогда не повернулся бы язык облечь ее в слова. «До встречи за ужином! С вами и с Харкортом. Он щел за благо удалиться в библиотеку. Одри проводила его взглядом. Одри понимала, как много он для нее сделал, этот сильный, мужественный человек. И в благодарность она должна посвятить ему свою жизнь, хотя бы годы до конца его жизни. Она нужна ему, чтобы вести дом. Одри перевела взгляд на свою младшую сестру. Аннабелл предстоит многому научиться. А она отказывается слушать советы сестры, твердит, что Харкорд будет сам обо всем заботиться. Жена, по его мнению, просто должна быть красивой и весело проводить время. Больше от нее ничего не требуется. Харкорд утверждает, что женщине не подобает взваливать на себя бремя ответственности. Это вульгарно. А Ни повторяла это по любому поводу не сознавая, что все эти выпады направлены в адрес сестры. А Одри они лишь забавляли. Ей в высшей степени безразлично, что именно Харкорд считает вульгарным, а в чем видит проявление хорошего тона. — Не забудь о свадебном платье. Сегодня примерка, — напомнила она белл выходя с ней из столовой. Громко захлопнулась дверь библиотеки. Одри знала, что дед ушел туда выкурить сигару и побыть в одиночестве перед тем, как поедет в клуб Pacific Union. Он будет сидеть, уставившись в пустоту и погрузившись мыслями в былое. Потом прочтет письма от друзей и мысленно составит ответы, но напишет их только после обеда. Дел у него сейчас немного, зато Одри крутится, как белка в колесе. Шутка ли подготовить свадьбу, на которую приглашены пятьсот человек? А сестра пальчиком а пальчик не ударит, все хлопоты взвалила на ее плечи. «Нет, от, я не хочу сегодня выезжать из дому. Вчера была адская жара, у меня до сих пор болит голова». — Бедняжка! Выпей таблетку аспирина и собирайся. До свадьбы осталось всего три недели. Кстати, ты посмотрела подарки, которые принесли вчера? Она крепко взяла сестру под локоток и незаметно направила в парадную гостиную. Буквально каждый час в коллекцию на огромном столе поступало новое пополнение — дары от их друзей и от друзей Харкорта. «Ужасно! Ужасно!» — заныла Аннабель, и Одри, как всегда, захотелось ее шлепнуть. «Сколько мне придется писать открыток, благодарить!» «Ты лучше полюбуйся, какие чудесные вещи тебе подарили!» «Радоваться надо, а ты хнычешь!» Одри вела себя с Аннабель скорее как мать, а не как старшая сестра. «Четырнадцать лет!» Она опекала ее и наверняка даже с большей заботой, чем их родная мать. Она даже колледж выбрала в Сан-Франциско, чтобы не расставаться с сестрой. Аннабелл в колледж поступать не пожелала. Довольна с нее пансиона мисс Хэмлин. Впрочем, никто от нее иного и не ждал. Ведь все с самого начала решили, что старшей сестре Бог дал ум. А младший красоту. Неужели в самом деле придется ехать сегодня в город? Анабел бросила на сестру умоляющий взгляд, но Одри решительно повела ее наверх, заставила одеться и сесть за секретар, писать открытки с выражением благодарности. Тем временем оделась сама и в половине одиннадцатого, когда шофер подал крыльцу темно-синий пакар. Который дедушка предоставил в распоряжение сестер, обе были готовы. Стоял прекрасный летний день. Июль только начался, и небо было синее, как когда-то на Гавайях. — А они? Ты помнишь Гавайи? — спросила оди когда они ехали по одной из центральных улиц. — Хорошенькая блондинка в белом полотняном платье и экзотической шляпе с широкими полями, отрицательно покачала головой. Она не помнила ничего. Для аннабель прошлого просто не существовало. Снимки отца наводили на нее скуку, они казались ей странными, даже жутковатыми, хотя именно это всегда и восхищало Одри.